пол надруг а мирском горевать и тужить разве вечно кому-нибудь выпало жить эти несколько вздохов даны нам на время а имуществом временным что дорожить